Глава шестнадцатая. Приближение грозы, лунная страна, будущее африканского континента, машина и светопреставление, вид местности при закате солнца, флора и фауна, гроза, зона огня, звездное небо. «Вот что значит стать сынами Луны без ее позволения», — заговорил Джо. «Ведь эта спутница Земли могла сегодня сыграть с нами приплохую шутку. А вы, сэр, своим лечением не подорвали ее славы?» «В самом деле, что с ним, с этим казахским султаном?» — вмешался охотник. «Сорокалетний полумертвый пьяница», — ответил доктор. «Плакать по нем вряд ли кто-нибудь станет». Из этого приключения следует сделать вывод, что почести и слава мимолетны, и не надо ими слишком увлекаться. «Тем хуже!» — воскликнул Джо. «Мне, правда, сказать это было по душе. Подумай только, тебе поклоняются, ты разыгрываешь Бога, а тут вдруг появляется Луна, да еще все красное, как будто она действительно разозлилась». Так болтал Джо рассматривая ночное светило с совершенно новой точки зрения. А в это время небо на севере стало заволакиваться густыми зловещими тучами. Довольно сильный ветер на высоте трехсот метров над землей гнал Викторию на северо-северо-восток. Небесный свод над нею был ясен, но почему-то казался тяжелым. Около восьми часов вечера Наши аэронавты находились на 32 градусах 40 минут восточной долготы и 4 градусах 17 минутах южной широты. Под влиянием надвигавшейся грозы воздушное течение несло их со скоростью 35 миль в час. Под ними быстро проносились волнистые плодородные равнины Мфута. Эта картина была так описана, что нельзя было ею не восхищаться». «Мы сейчас в центре лунной страны», — заметил доктор Фергюсон. «Ведь эти места сохранили и поныне свое древнее название. Должно быть потому, что во все времена здесь обоготворяли Луну. Действительно чудесная страна. Трудно где-нибудь встретить более роскошную растительность». «Хорошо бы перенести ее под Лондон. Это было бы неестественно, но очень приятно», — заметил Джо. «Почему вся эта красота досталась таким диким, варварским странам?» «А кто может поручиться, — возразил доктор, — что со временем эта страна не станет центром цивилизации? Может быть, в будущем, когда в Европе земля истощится и перестанет питать население, народы устремятся сюда?» «Ты полагаешь? — спросил Кеннеди. «Конечно, дорогой Дик, проследи за общим ходом событий, Вспомни о переселениях народов, и ты придешь к тому же выводу. Азия — первая кормилица мира, не правда ли? Четыре тысячи лет, быть может, она творит, оплодотворяет, спроизводит, а затем, когда лишь камни усеивают землю там, где раньше колосились золотые гомеровские нивы, ее дети покидают ее истощенное и увядшее лоно. И вот мы видим, что они устремляются в Европу, юную и мощную, и она питает их две тысячи лет. Но и здесь плодородие уже идет на убыль с каждым днем. Новые болезни, что не год, поражающие растительность, скудные урожаи, недостаточные ресурсы — все это признак угасания жизненной силы, неминуемого опустошения и мы видим, что народы бросаются на обильную грудь Америки, как на источник, который, может быть, нельзя назвать неиссякаемым, но который пока еще не иссяк. И этот новый континент, в свою очередь, станет старым. Его девственные леса будут вырублены для нужд промышленности. Почва, слишком много производившая, потому что с нее слишком много требовали, обессилит. Там, где каждый год снимали два урожая, теперь с трудом получаются истощенные земли один. И вот Африка предложит новым расам сокровища, веками накапливавшиеся в Аюлоне. Севообороты осушка болотистых местностей оздоровят вредный для европейцев климат. Рассеянные по стране водные пути соединятся в общем русле и образуют судоходную артерию. И эта страна, над которой мы парим, более плодоносная, более богатая, более жизнеспособная, чем другие, станет великой страной, где будут сделаны еще более удивительные открытия, чем пар и электричество. «Ах, доктор, — сказал Джо, — как бы мне хотелось все это увидеть своими глазами!» «Ты слишком рано родился, милый мой!» «Между прочим, — сказал Кеннеди, — это будет, пожалуй, скучнейшая эпоха, когда промышленность поглотит все и вся». Человек до тех пор будет изобретать машины, пока машина не пожрет человека. Я всегда представлял себе, что светопредставление будет тогда, когда какой-нибудь гигантский котел, нагретый до трех миллиардов атмосфер, взорвет наш земной шар. «Прибавлю», — сказал Джо, — «что в работе над машиной не последнюю роль сыграют американцы». «Да», — ответил доктор, — «по части котлов, они не мастера». Но не будем забираться в такие дебри. Давайте полюбуемся этими лунными землями, раз нам посчастливилось их увидеть». Солнце, прорываясь сквозь гряду туч, золотило своими последними лучами землю. Потоки света изливались на гигантские деревья, на древовидные папоротники, на мох. Волнистая поверхность почвы там и сям поднималась в виде холмов. Гор на горизонте не было видно». Среди непроходимых зарослей слолись поляны, тянулись колючие живые изгороди, а на полянах были рассеяны многочисленные селения, окруженные как бы природными крепостными стенами из колоссального молочая и королообразных кустов. Вскоре среди роскошной зелени зазмеилась Малагараси, самая большая река, из питающих озеро Танганьику. В нее вливаются многочисленные потоки, которые берут начало в прудах, образовавшихся в глинистом слое почвы, или в ручьях, вздувшихся во время половодья. Аэронавтом вся западная часть страны рисовалась в виде какой-то сети водопадов. На роскошных лугах паса скот, животные с огромными горбами почти тонули в высокой траве. Благоухающие леса казались гигантскими букетами. Но в этих букетах спасались от дневного зноя львы, леопарды, гиены, тигры. Порой слон раскачивал верхушки деревьев, и слышался треск, ломаемых его клыками стволов. «Вот так страна для охоты!» — с восторгом воскликнул Кеннеди. «Я уверен, что пуля, пущенная в лес на удачу, не может не найти себе достойной дичи Расскажи, «Да скажи-ка, Самуэль!» «Не попробовать ли здесь поохотиться?» «Нельзя, дорогой Дик. Надвигается ночь, и ночь жуткая. С ней идет гроза. Огроза ужасна в этих местах, представляющих собой как бы гигантскую электрическую батарею». Ваш правда, сэр, — вмешался Джоб, — стал страшно душно, ветер совсем спал. Чувствуешь, как что-то надвигается». «Да». «Воздух насыщен электричеством», — ответил доктор, «и всякое живое существо ощущает состояние воздуха перед борьбой стихий. Я лично, признаться, никогда до сих пор не чувствовал это с такой силой». «Ну, а не думаешь ли ты, друг мой, что нам следовало бы спуститься?» — проговорил охотник. «Наоборот, дик. Я предпочел бы подняться выше. Одного только боюсь». Как бы скрестившиеся воздушные течения не отбросили нас от намеченного маршрута. — Разве ты, Самуэль, хочешь изменить направление, по которому летели, до сих пор от побережья? — Видишь ли, Дик, если бы это мне удалось, я охотно продвинулся бы прямо к северу на семь или восемь градусов и попробовал бы добраться до тех широт, где, как предполагают, находятся истоки Нила. Быть может, нам удалось бы увидеть там какие-нибудь следы экспедиции капитана Спика, или, пожалуй, даже самый караван Хейглина, если только мои вычисления верны, то мы сейчас находимся на тридцать втором градусе, сороковой минуте восточной долготы, и мне хотелось бы подняться выше экватора. Погляди-ка. Закричал Кеннеди, прерывая своего друга. Погляди на этих гипопотамов вылезающих из прудов. Это просто какие-то груды живого мяса. А вон те крокодилы, с каким шумом вбирают они в себя воздух? — Ага, они словно задыхаются, — заметил Джо. А до чего же хорош наш способ путешествовать? С каким презрением можем мы смотреть отсюда на всех этих злых гадов? Мистер Самуэль, мистер Кеннеди, посмотрите-ка вон на ту стаю зверей, движущихся тесными рядами. Их будет, пожалуй, штук двести». По-моему, это волки. Нет, Джо, это дикие собаки. И представь себе, до чего они отважны. Не боятся нападать даже на львов. Для путешественника не может быть ничего опаснее такой встречи. Он будет немедленно растерзан на куски. Ну, в таком случае не Джо возьмется надеть на них намордники. Но если это свирепство у них в натуре, их и винить нельзя. Что с них возьмешь?